Глава 11. Утром Наташа проснулась в скверном настроении, и вовсе не из-за того, что она узнала накануне. Как ни странно, но к мысли о том, что ей никогда не удастся вернуться домой, по крайней мере, живой, она практически привыкла. Во всяком случае, эта мысль уже не казалась такой ужасной. Вот только папа А что, папа? Если ты не можешь повлиять на ситуацию ищи в ней что-нибудь хорошее и живи. Так он всегда говорил. Гораздо больше угнетало то, что загадка этого старого Гринвера, ради которой ее вытащили из дома, по-прежнему не решена. Она не знает нигде наследства, никто убийца. и, следовательно по-прежнему находится в неидительной зависимости от семейки Гринверов. И это обстоятельство основательно портило настроение. Наташа взглянула на часы. Хм, проснулась много раньше обычного. Девочка сполоснула лицо, быстро оделась, причесалась перед зеркалом и выскочила в коридор, никого. Она спустилась по лестнице, собираясь направиться на кухню. По её расчётам, там сейчас должна быть самая горячка. Не хочется отвлекать людей, но придётся. Другого времени для разговора может и не быть, а завтра ей уже нужно дать результаты. Наташа, вы куда в такую рань? Девочка обернулась. На верхней площадке лестницы стояли Риалона и Амальт. Интересно. Они-то зачем так рано поднялись? на кухню. Осталось мало времени, а выяснить еще много чего надо. Хочу поспрашивать поваров о том, как яд мог попасть к вашему отцу, был ли он в горячем вине, которое Лориэль пил перед сном или еще где? «Все еще пытаетесь найти убийцу? сердито буркнул Амальд. А вам не приходило в голову, что его мог убить кто-то из политических противников. У него было много врагов. Эти политические противники вряд ли травили бы вашего отца лично. Значит, у них должен быть сообщник в доме. Вы уверены, что не хотите его найти? Амальт, Наташа правая. Наташа, я с вами. При мне слуги не осмелятся вам соврать. Спасибо. Вообще у меня много вопросов. Девочка озадаченно почесала нос. Почему-то я долго не интересовалась, каким образом я попал к вашему отцу. Ведь именно с этого начал бы папа. Госпожа Риалона, скажите, после того, как вы отнесли ему горячее вино из кухни, он еще что-нибудь ел или пил? Риалона пожала плечами. Не знаю. Я как обычно отнесла ему вино, мы поговорили немного и я ушла отец у себя в спальне никогда ничего не ел, только горячее вино пил перед сном, с неохотой сказал Амальт. А раз так, ищите вашего отравителя на кухне. «Идемте, Наташа, иначе потом не успеете задать ваши вопросы, скоро уже завтрак. Да, да, задумчиво отозвалась девочка. Было видно, что в этот момент ее мысли очень далеко. Хорошая вещь это бритва Акама. Что это за бритва такая? озадаченно поинтересовалась Реалона. «Ей ваши девушки пользуются? Наташа расхохоталась. Она бреет лишние сущности, Идемте». На кухне их приходу явно не обрадовались. Если бы не Реалона, шеф-повар точно не стал бы разговаривать с девочкой. Несмотря на все приказы Горта, он провел их в свой небольшой кабинет, с заваленным бумагами столом. Наташа пригляделась, это оказались заявки на продукты и счета. "Так и о чем вы хотите переговорить со мной? Только прошу вас, госпожа Аскарея. И извините, я надолго вас не задержу", клятворно пообещала девочка. "Скажите, вы когда-нибудь отправляли в спальню Луреэля Гринвера?" что-нибудь кроме горячего вина никогда в кабинет порой отправляли разные напитки, чай там, бисквиты, но в спальню никогда. Ага. А если ему ночью хотелось пить, он от кровати убесит колокольчик, стоило позвонить, как слуга приносил стакан воды. Именно воды, да. Ночью господин кроме воды Ничего не пил. А вы не знаете, в ночь смерти он вызывал слугу? Точно нет. Кувшинки печёной воды мы готовим с вечера и относим наверх в комнату. Этот слуга находится в моем подчинении. Он спит чутко, потому пропустить звонок не может. Мы специально отбирали такого человека. Сами понимаете, хоть работа и не Но не каждый проснется среди ночи по звонку. Утром кувшин был полон. А какое вино выдавали господину Лориэля. Арагонское со специями. Они хранятся в отдельном шкафу в продовольственной кладовой. Добавляли в определенных пропорциях и подогревали вино. Короче, делали Глентвейн, понятно. А дальше? Глентвейн? Не знаю, что это. Просто горячее вино. Потом мы вызывали слугу, который относил его господину наверх. А в специи никто не мог добавить ничего лишнего. Госпожа, я понимаю, к чему вы клоните, оно выглянет на кухню. Не бывает такого, чтобы здесь не было хотя бы одного человека. Даже ночью? Даже ночью. Ночью кухню моют. Всю ночь? Нет, конечно. Если кто-то наденет поварской колпак и фартук, то в такой толпе на него не обратят внимания. Такое мог кто-то проделать. Повар нахмурился и крепко задумался. Теоретически мог, нехотя признал он. А но горячее вино господину я делал всегда лично. делал уже много лет. И никогда никаких нареканий не было. Я понимаю, Наташа сочувственно посмотрела на явно испуганного повара. Никто вас ни в чем не обвиняет, и спасибо за помощь. Да, еще один вопрос. Скажите, после смерти собаки в этом процессе ничего не изменилось? Господин не ввел какие-то новшества? Повар удивленно глянул на девочку. Вообще, то да. Он приказал, чтобы вино готовили как минимум два человека и чтобы оно всегда находилось на виду, пока его не заберет госпожа Риона. Раньше вино забирал Оберн, и вы всегда это исполняли. Мы не обсуждаем приказы господина. С того времени вино готовили я и мой помощник, после чего мы выносили его в раздаточную комнату видя, что девочка его не поняла, пояснил: "Эт комната, откуда еду забирают в столовую, не на кухню же всех пускать. Из нее вино уже забирала госпожа". В ночь смерти было точно так же. "Ясно. Спасибо еще раз. Не буду больше вас отвлекать". Наташа поднялась довольные тем, что все так быстро закончилось, повар проводил гостей из кухни и вернулся к своим обязанностям. Что-то здесь не так, задумчиво проговорила Риалона. Надо будет присмотреться к этому повару. Он точно чего-то не договаривает. Почему вы так думаете? удивилась Наташа. Не бывает слуг, которые не врут господам, а он явно волновался когда отвечал на вопросы, что-то скрывал. ну ничего, после сегодняшнего бала я им займусь. Наверняка он и есть сообщник. Да? Наташа замедлила шаг. Волновался, значит. может быть, может быть. Ладно, Извините, госпожа Риаллона, сегодня ваш праздник, а я еще даже не подготовилась. Да-да, конечно. Наташа, уверяю вас, вам понравится. Вы произведете фурор. «Тем более вас лично пригласила госпожа Клонье? Фурор задумчиво проговорила девочка, глядя вслед Риалоне. Очень интересно. У себя в комнате она плюхнулась в кресло, устроилась там поудобнее и закрыла глаза, почти физически ощущая, как со скрипом проворачиваются в голове разные шестеренки. И даже раздавшийся стук в дверь не сразу вывел ее её из задумчивого состояния. Зато когда в комнату заглянул Гонс, она уже была практически уверена, что знает, кто убийца. Наташа, вы меня напугали. Простите, господин Гонс, задумалась просто. Дядя, дядя Гонс, помните? Мак улыбнулся. Ну, выше ещё нас. Сейчас мы поедем к тете!» А туда уже на праздник. Поверьте, будет очень весело. Вместе с ними после завтрака захотела ехать и Аллона, которой нужно было что-то там подправить в ее платье. Госпожа Клонье в первую очередь занялась нарядом Риаллоны, и они ушли в примерочную. Наташа и Гонс остались в гостиной с неизменными и уже ставшими привычными чашками чая в руках и свежими, еще совсем горячими булочками облаченно прикрыв глаза, девочка откусывала небольшой кусочек булочки и запивала его чаем. Марк, глядя на неё, не мог сдержать улыбки. Но вот Реалона вышла, и госпожа Клонье пригласила Наташу. Та поспешно доживала булочку, запила ее и побежала в примерочную. Ее тотчас поставили на табурет. И помогли переодеться в почти готовое платье. Просто удивительно, как его успели шить за полтора дня, а да еще такое роскошное. Наташа послушно вертелась, пока девушки что-то там подшивали и намечали. госпожа Клонье, как обычно, надзирала за всем процессом, изредка поправляя то одну свою помощницу, то другую. Даже натешаные короткие волосы госпожа Клонье ухитрилась использовать так, что они подчеркивали красоту платья. Наверное, это и есть высшее мастерство, когда наряд подчеркивает все положительные стороны фигуры и скрывает отрицательные. все таки здесь больше подошел бы шифон. К сожалению, за такой короткий срок найти подходящий не удалось. Эмирель сегодня утром ходила на продуктовые склады, госпожа Но ничего подходящего не нашла. На продуктовых складах удивилась Наташа. Они так просто называются. На самом деле там хранится товар с недавно прибывших кораблей. В основном продукты, отсюда и названия, но там есть и многое другое, объяснила девушка. Понятно. Наташа задумалась и чуть не свалилась с табуретки, когда ее попытались немного повернуть. «Ну вот, через час все будет готово, заметила госпожа Клонье, выходя вместе с девочкой к остальным. Наташа, мой племянник хотел с вами поговорить. Девочка удивленно глянула на нее. Что случилось? Вечно ироничная госпожа смущается. Вы по поводу окончания дела? Что? А что? Наследство уже найдено? услышала Наташу Риалона? Нет, ответила вместо девочки госпожа Клония. Но я уверена, что Наташа справится с задачей. дело не в этом. Я предлагаю Наташе после окончания вашего дела поселиться у меня. Ой, так это же здорово! Риалона даже в ладоши захлопала. Наташа Вы сможете показать, госпоже Клонье столько новых нарядов? Хозяйка дома нахмурилась. госпожа Реаллона, новые наряды безусловно важное дело. может быть, самое важное в вашей жизни но одинокой девочке ее возраста нужны не наряды, а дом, который она смогла бы считать своим, и забота друзей. Спасибо. Искренне сказала Наташа, спеша вмешаться, пока разговор не перерос в спор. Но Реалона, похоже, просто пропустила слова госпожи Клонье мимо ушей, по крайней мере, своего недовольства ничем не выразила. Девочка села за стол, взяла поданную чашку чая и так с ней застыла, о чем то глубоко задумавшись. Госпожа Клонье и Гронс переглянулись. Реалона рассуждала о новых веяниях в моде, Но её слушали невнимательно. Так всё время Наташа и просидела, пока её не пригласили к выходу. Но и тогда магу пришлось несколько раз её позвать. На бал всем приглашённым надлежало явиться со своими слугами, и Наташе было непонятно, как они поместятся в одной коляске. Но оказалось, что всё предусмотрено. На выходе их ждали три коляски. Две с гербом дома Гринверов и одна без герба, но очень нарядная. Похоже, она принадлежала госпоже Клоне. Девочку посадили в первую коляску Гринверов вместе с Гонсом. К ним же подсел Игорь со своим слугой, пожилым человеком немного странного вида. Что за странность, Наташа поняла не сразу. Вроде все как у людей, ничего примечательного. Потом сообразила, Глаза, глаза этого человека были какого-то странного розоватого цвета. Никогда таких не видела. Аслонд сел рядом с кучером. Ариаона величественно вплыла во вторую коляску и также величественно, расправив платье, села. А мне разве не надо было переодеться? поинтересовалась девочка. Ариаона поедет сразу в здание сената пояснил Гонс: "А мы еще ко мне заедем, мне самому необходимо переодеться и присоединить к нашей компании супругу. Тетя обещала к отъезду на бал доставить ваше платье. А, понятно. Э, госпожа Клонье, она с нами. Ей есть о чем поговорить с Элоидой. Это мою жену так зовут. И действительно, на первом же перекрестке коляска с Риалоной поехала прямо, а они свернули, и коляска госпожи Клонья. Пропетляв минут десять, коляска остановилась перед воротами роскошного, хотя и небольшого дома из красного кирпича. Он вообще казался игрушечным и оттого еще более милым, но Наташа мало обратила внимания на красоту этого домика, хотя в другой момент обязательно восхитилась бы им. Сейчас девочку занимала только одна мысль, на которую ее натолкнула помощница госпожи Клонье. Наташу и Аслунда провели в отдельную комнату, а госпожа Клонье и Гонс куда-то ушли. Горд о чем то спрашивал своего слугу, а тот иногда заглядывая в блокнот отвечал. Наташа некоторое время наблюдала за ними, пытаясь догадаться, о чем они говорят. Но тут другие мысли отвлекли ее от этого занятия. Наташа? Наташа, позволь мне отвлечь тебя от твоих размышлений, раздался голос мага. Девочка подняла глаза и тут же не очень ловко вскочила. «Элоида! это Наташа. Наташа, моя супруга Элоида!» Наташа слегка поклонилась, очень Приятно. Она изучила женщину в роскошном платье, замысловатой, высокой причёски, та была в высшей степени эффектна, но все портило холеное лицо, которое хоть и хранило остатки былой красоты, но несло выражение несомненного превосходства, если не спесивости. Чувствовалось, что вся эта манера поведения, выражение лица, голос Все неестественное а тщательно отрепетированное и теперь постоянно контролируемое Наташе стало неловко от этого общения такого она не испытывала ни рядом с Риаллоной, ни тем более рядом с госпожой Клонье первая леди домозги костей просто не сочла бы нужным демонстрировать как это делала Элоида перед кем-то свое превосходство Вторая. Представить госпожу Клонье, кому-то показывающую свое положение даже при богатом воображении не получалось. Госпожа Клонье просто не нуждалась в этом. А вот Элоида не стеснялась жестами, тоном, движением, всем поведением старалась показать, насколько собеседник и ниже её. Наташа удивленно покосилась на Гонса. Тот вздохнул и развёл руками. Девочка постаралась как можно быстрее ответить на все положенные вопросы, но Элоида привязалась, как банный лист. «Муж много о вас рассказывал", говорила она, при этом не глядя на собеседницу. Эта манера ужасно раздражала. "Вы выглядите гораздо моложе, чем описывал мне муж. Что поделать? У каждого из нас свои недостатки". Наташа с трудом удержалась, чтобы не ляпнуть что-то типа вы, например, выглядите много старше. Это верно, важно согласилась Элоида, потеряв интерес к разговору, чем немедленно и воспользовалась Наташа. Э господин Мак, жене она не рискнула обратиться к нему по родственному дядя. Помните наш разговор про подсказки, за которые вы обещали полуцарство? Как не помнить? усмехнулся Гонс. Кажется, я получила одну такую. Скажите, почему мы все ищем драгоценности? драгоценности это вы, о наследство нашли время о делах, вмешалась Элоида. Милый, нам пора ехать. Да-да. В гостиную вошла госпожа Клонья. Девочка моя, доставили твое платье. Элай попросил слуг проводить Наташу, чтобы она могла переодеться. Нельзя так баловать ребёнка, отозвалась та, махнув рукой слуге. Госпожа Клонье, это плохо для неё может кончиться. Порой я удивляюсь, что мой племянник нашёл в этой верти хвостке. Тихонько заметила госпожа Клонье девочки. Из-за нее мы с племянником так долго и не общались. Любоваться новым нарядом времени не оказалось, и Наташа, только мельком взглянув на себя в зеркало, выскочила на улицу и сразу столкнулась с Магом. Тут же находился и Эслонд, готовый исполнить любое приказание молодой госпожи. Вот ведь, умеет человек оставаться совершенно незаметным, но при этом всегда рядом настоящий слуга Вы великолепны восхищенно выдохнул он Наверное, рассеянно надзывалась Наташа Так с чего мы решили, что искать надо именно драгоценности Э вы неподражаемы расхохотался Ганс Первый раз вижу девушку, которой дела важнее обновки Что случилось дорогой Подойдя, спросила Элайда: "Ничего?" одну минуту деловой разговор. Отвернувшись от жены, он кивнул девочке. "Вы тоже не спорили. Если Лориэль посетил квартал ювелиров, то это вовсе не говорит о том, что покупал он там драгоценные камни. Откуда этот стереотип? Что, неужели в этом квартале одни ювелиры?" Мак уже не смеялся и всерьез обдумывал слова Наташи. "А что можно купить за 900 тысяч тежей? И куда эти 900 тысяч делить потом? Помните, я уже задавала этот вопрос. Почему мы отбросили самый очевидный вариант? Денег этих в Маригате уже нет. Они покинули не только город, но и остров сразу после сделки. Аслон Скажите, чем вы собираетесь заниматься после того, как мы приедем на бал? Эслунд как раз в этот момент подавал девочке руку, чтобы она могла забраться в коляску. Наташа одной рукой чуть приподняла длинное платье, а второй оперлась о поданную руку Аслунда. Вопрос застал его врасплох, и он чуть замешкался. Я должен проводить вас в парадный зал, а потом Присоединиться к остальным слугам служебной части дворца. А! -а, -а это, наверное, весело. А слон состроил такое лицо, что девочка невольно улыбнулась. В таком случае, вы не сильно огорчитесь, если я попрошу вас кое-чем. о чем. Слушаю, госпожа. Я знаю, что в вашем порту регистрируются все приходящие корабли, и тем более караваны. Вы можете узнать «Уходил ли 15 апреля за день до смерти Лурели какой-нибудь корабль или караван после 17.00 девочка задумалась нет именно караван узнайте сколько таких караванов было и сколько времени они находились в море Гати». а почему все же только караваны а не корабли удивился Гронт И почему только пятнадцатого? Караван мог уйти и шестнадцатого, и семнадцатого. — А вы бы поплыли обычным пассажиром на простом корабле с чемоданом, набитым миллионом дежей. Хм. Гонц крепко задумался. Если только с очень надежной охраной Вот именно, любой человек не рискнет путешествовать с таким грузом, не обеспечив себе надлежащую безопасность. Значит, это был именно караван. А если бы караван отплывал после смерти Луреля Гринвера, то тот, кто заключал сделку с ним, непременно о ней сообщил бы. Лурель, конечно, мог попросить держать сделку в тайне, но смерть сенатора республики не та вещь, с которой стали бы шутить тем более имеет такую сумму в качестве платежа. Тот, кто продавал товар, не стал бы так рисковать. Он же и не мог быть уверен, что их сделка не откроется так или иначе. И ни один же он там, и наверняка ни один человек получил деньги Зато, если станет известно, что этот человек промолчал о договоре с Луриэлем. Как вы думаете, сможет он после этого спокойно вести дела? в Маригатской республике. Так что молчание может для него обойтись очень дорого. Логично, вынужден был согласиться Гонс. Но, госпожа, заговорил Аслон. Скоро праздник. Кто останется в архиве работать? Ганс сунул в руку слуге портмоне. здесь и держи. Полагаю, за эту сумму служащий архива согласится ненадолго задержаться на работе. Конечно, господин Госпожа, будет исполнено, как только провожу вас. Дорогой, долго вы еще там? раздался недовольный голос Элоиды. Гон обернулся и махнул ей рукой. «Наташа, встретимся на балу. Он соскочил с подножки, уступая дорогу подошедшему Эгару со слугой. Старший Гринвер выглядел на редкость мрачным, едва устроился поудобнее и сразу погрузился в какие-то свои размышления. Наташа выехала со двора, следом выехала коляска с госпожой Клонье, Гонсом и его женой. Коляски выкатились на громадную площадь, на которой терялось даже весьма немаленькое здание Сената. В этом месте города Девочки еще не была и теперь во все глаза смотрела по сторонам. Площадь окружали величественные здания: Сенат, с одной стороны от него Совет магов, с другой адмиралтейство. о чем ей и рассказал Аслон. Тут внимание девочки привлекли странные колеса, установленные на железных подпорках. Такие вещи девочка видела в исторических фильмах, фейерверки тоже наверняка с использованием магии, а не пороха. Или все таки порох? Впрочем, какая разница? В центре площади возвышался высочанный столб, на вершине которого с трудом можно было разглядеть статую. Девочка вспомнила, что Гон что-то говорил о покровителе города и республики. Наверное, он и есть. Уточнять у Аслунда не стало, И само собой толпа нарядно одетых людей на площади. Видно, что праздник хоть еще и не начался, но люди веселились вовсю. Коляска объехала площадь и остановилась неподалеку от здания сената. Аслунд тотчас соскочил, открыл дверцу и помог сойти девочке. Коляска ни на секунду не задерживаясь покатила дальше. А за Наташей и Эслундом шли гон с женой и слугами, и шествовала госпожа Клонье тоже со слугой, изрыдка, кому-то чуть кивая. Девочку, разглядывавшую всю эту величественную публику, начало трясти, только огромным усилием воли ей удалось взять себя в руки. Словно почувствовав ее волнение, госпожа Клонье пошла быстрее и догнала Наташу. Волнуешься, и не переживай ты так выше нос, и смотри только вперед. господин гонс также говорил слабо улыбнулась наташа ну так и следуй этому совету держи голову прямо и не горбись а как же мне танцевать Нахлынул вдруг новый страх я и дома-то не очень умела а ваши танцы я давно не знаю вот, держи. Непонятно откуда в руке госпожи Кулане, материализовался веер. Неужели ты считаешь, я не подумала об этом? Раскрытый веер в руке дамы означает, что она не желает танцевать. Пригласить даму с раскрытым веером считается верхом неприличия. но если вдруг тебе захочется, никогда, клятвоно заверила Наташа. А вдруг улыбнулась госпожа клонье. Так вот, если все таки захочется потанцевать, сложи его и повесь на руку. Поверь мне, кавалеров у тебя найдется немало. Да ну, покраснела девочка. Они поднялись по широкой мраморной лестнице к главному входу, где два задетых стражников в своих праздничных ливреях, напоминавших попугаев с алебардами, приняли у них приглашение и с поклоном раскрыли двери и сразу снова закрыли и так перед каждым приглашенным» – ужаснулась девочка а до к началу праздника у них руки отвалятся